Глава 14. Бал видит Колби. Бал повернул звёздочку на северо-восток и не спеша выехал в сторону каньона Койота, как его принято было называть. Там, у его изголовья находилась дикая и почти недосягаемая местность, которая распространялась далеко на восток от Чёртова ущелья. Там была вода и много дичи. А для звёздочки обильные пастбища. Направляясь туда, он мурлыкал себе под нос какую-то весёлую легкомысленную песню, что было так не похоже на угрюмого молчаливого парня, каким его знали все знакомые. Бал был счастлив, так счастлив, как он не был уже многие месяцы, а то и годы. Подумать только, говорил он себе. Она поехала совершенно одна, чтобы предостеречь меня. А когда-то она сказала мне: "Бал", сказала она. "Я не знаю, люблю ли я кого-нибудь бал в этом роде, но если я когда-нибудь полюблю, то он узнает об этом без всяких слов. Я сделаю что-то такое, что докажет ему это. Девушки всегда делают Вот что она тогда сказала. Это ее собственные слова. Я не забыл их, хотя я им и не верю. Это только ее доброе сердце заставило ее предупредить меня. Она сделала бы то же самое для любого другого. Когда Диана предстала перед собравшейся на веранде дома Донована в публикой, она была встречена, а не мевший от изумления Мэри Донован. «Диана Хендерс, дитя!» — воскликнула Мэри. «Что ты здесь делаешь в такое время? Я была уверена, что ты вернулась на ранчо после того, как ты была в городе вечером». Диана спешилась без какого-либо ответа и привязала капитана к ограде отеля. Когда она поднималась по лестнице отеля, молодой Уайнрейд вежливо встал. Корсендж и Уэнрайт старший лишь кивнули ей. Последний к тому же не приветливо хрюкнул. Лилиан Мейнэл сделала вид, что не замечает её. "Мне хотелось бы остановиться здесь на ночь, миссис Донован", сказала Диана хозяйке. "Если, конечно, у вас есть комната для меня. Если её и нет, то я постараюсь освободить её для тебя, сказала Мэри. Не будете ли вы так добры устроить моего капитана, Боб, сказала Диана, обращаясь к дикому коту. И когда старик пошёл вниз выполнять её просьбу, она повернулась и вошла в офис, сопровождаемая Мэри. Нельзя ли попросить у вас чашку чая, миссис Донован? спросила девушка. Я совершенно разбита. Этот вечер напоминал какой-то ночной кошмар. "Ты имеешь в виду Беднягу Бала?" спросила Мэри. Диана кивнула. "Они ещё не возвращались", сказала Мэри. "Но я полагаю, они его схватили, чтобы им сдохнуть". Диана подошла вплотную к старшей женщине и прошептала: Они не схватили его. Я только что его видела. Он довёз меня до окраины города. Сло об всё, сло обся, Господь на небесах, воскликнула Мэри Донован. Есле ж он виновен, то мне тогда не нравится всё это, всё это. Факты говорят против него вместе с Донован, сказала Диана. Но всё равно я не могу поверить, что он виноват. Я никогда не поверю этому. И не верь, дорогая, и не верь, посоветовала Мэри. А теперь устраивайся поудобнее, а я мигом принесу тебе чашечку чая. Стоило хозяйке покинуть гостиную через одну дверь, как через другую, ведущую в офис, тут же вошёл Джефферсон Уайндрет младший со шляпой в руке. «Могу я перемолвиться с вами парой слов, мисс Хендерс?» спросил он. Девушка кивнула в знак согласия, хотя и не весьма приветливо, и у Айнрайт вошел в небольшую комнату. «Не могу передать вам, мисс Хендерс», начал он, прочистив горло. Как тяжело я переживаю эту ситуацию, которую во всех подробностях описал нам мистер Корсон. Не может быть никаких сомнений по поводу бесчеловечности и несправедливости подобных решений. Но закон есть закон. И я не вижу пути, какими вы могли бы обойти его или сопротивляться ему. Не я не хотела бы, мистер Оайндред, утруждать себя разговорами с вами на эту тему, сказала Диана, вставая. Подождите минутку, мисс Хендерс, умолял он. Это в сущности не то, что я хотел обсуждать с вами, хотя и имеет к этому отношение. Есть для вас способ избежать неприятностей, и о нём-то я и хотел поговорить. Ваш отец был состоятельный человек. Вы привыкли иметь всё то, что деньги способны дать в этой стране. В одночастье пасть от достатка к нищете это было бы для вас слишком тяжёлым ударом, и это то, от чего я хотел бы вас предохранить. Это весьма любезно с вашей стороны, сказала Диана. Но я не могу понять одного: Как вы можете помочь мне, если ваш собственный отец является заинтересованной стороной в этом деле? Мне кажется, в нём много страхи к нему, сказал молодой человек. Вы не можете обвинять его в желании заключить как можно более выгодную сделку. Он первым делом бизнесмен, а потом уже всё остальное. Диана лишь пожала плечами. «Теперь же, как я сказал, — продолжал мистер Уайнред, — для вас есть средство не только сохранить ту привычную роскошь, к которой вы привыкли с детства, но и многократно приумножить ее, а заодно и удержать в своем владении ранчо-застава Юн». Она взглянула на него вопросительно. «Да, — сказала она, — и как же?» Выдя за меня, мисс Хендерс, выдя за меня. Вы знаете, как я люблю вас, мой милый ангел. Вы знаете, что нет ничего такого, чего я не сделал бы для вас. Нет такой жертвы, какую бы я охотно и радостно не принёс для вас. Я умер бы за вас, милая девочка, и благодарил бы Бога за посланную мне возможность. Губы Дианы Хендерс презрительно искривились. Мне кажется, я уже слышала когда-то те же самые утверждения. Чуть ли не в тех же формулировках. Это было ночью, накануне вашего бегства, мистер Уайнерэд. На следующий день вы удрали, как и подобает трусу, и оставили нас на милость Apache. И если бы у вас было столько же смелости, сколько у вас бесстыдства, мистер О'Нред, то лев показался бы мышью в сравнении с вами. Пожалуйста, не упоминайте более об этом предмете. Да и нет никаких причин вам беспокоить меня по любому предмету вообще. Спокойной ночи. Вы пожалеете об этом. "Воскликнул он, покидая комнату. Вот увидите, вы могли иметь друга и доброго друга на своей стороне. Теперь у вас нет друзей. Мы разденем вас до последнего цента ростак, а потом вы выйдете за ненавистственного, неумытого ковбоя и нарожаете ему шпанны в хижине развалюхи. Вот что вы будете делать?" «А знаешь, что ты будешь делать?» – спросил скрипучий голос позади него. Джефферсон Уайнрейт-младший повернулся, чтобы тут же увидеть к ужасу своему дикого кота Боба, смотрящего на него из самой середины офиса. Лицо молодого человека приобрело какой-то болезненный цвет, и он судорожно осмотрелся по сторонам в поисках путей к бегству. На дикий кот боб был как раз между ним и наружным выходом из офиса, и уже тянулся к одному из своих ужасных револьверов. С каким-то полузадушенным воплем Уайндрайт прыгнул в гостиную, И ринулся к Диани. Он оббежал девушку и спрятался за ней, так что она оказалась между ним и револьвером Дикого кота. Бог мой, мисс Хендерс, не дайте ему убить меня. Я безоружен. Это будет настоящее убийство. Спасите меня. Спасите. На его крике в комнату явились его отец, Корсон, Лилиан Мейнэл и Мэри Донован. Все они увидели жалкую картину. Молодой Уайнред в роболепном ужасе, колено преклонённый, прятался за юбками мисс Хендерс. "Что всё это значит?" закричал старший Уайнред. "А вы сын Оскорбил меня. Он предложил мне выйти за него замуж, сказала ему Диана. "Дай ему идти, Боб", приказала она дикому коту. "Какого чёрта, мисс?" воскликнул старый джентльмен огорчённым тоном. "Разве вы хотите, чтобы я отпустил его?" "Нет," Я не упущу шанса избавиться разом от всей этой хвостливой кодлы. У меня есть к этому причина, и будет неправильно дать ему уйти. Да, лоб, не моя голова, если это правильно. К тому же это и аморально. Пожалуйста, буб, у меня и так достаточно проблем. Дайте ему уйти медленно и неохотно дикий кот возвратил свой револьвер в кобуру и скорбно покачал головой уайндрет младший вскочил на ноги и выскользнул из комнаты когда все постояльцы вернулись на веранду его отец о чём-то долго говорил ворчливым голосом но дикий кот расслышал два слова закон и шериф что что Спросил он своим высоким фальцетом. Старший Уайндред подобострастно съёжился и посеменил к двери. Ничего, заверил он дикого кота. Ничего, я вообще ничего не хотел сказать. Было уже раннее утро, когда усталые и почти протрезвевшие участники галстучного пати возвращались в город. Гам Смит и некоторые другие, среди которых присутствовал и дикий кот Боб, встречали процессию на улице. "Схватили его?" спросил шериф. "Нет", ответил Колби. "И я никак не пойму почему. Кто-то должно быть предупредил его. Но я нашёл ясные доказательства его вины". Ион вынул старый кожаный мешочек из кармана рубашки. И это один из мешочков с золотом, которые были взяты вчера с делижанса. Он лежал под его одеялом. Он мог бы там и заметить, что мы подходим, но на это не похоже, так как мы подкрались достаточно быстро. Кто-то дал ему знать. Интересно, кто бы это мог быть? сказал Гэм Смит когда толпа стала рассеиваться, среди прочих дикий кот заметил Вилли. "Эй, ты!" позвал он. "Что ты делаешь среди этого стада баранов? Я думал, ты считаешь себя другом Бала". "Конечно, я его друг", смело утверждал Вилли. "Но я никогда не видел ни одного повершенного Через несколько часов позже Диана Хендерсон была в Альдею. После этого Корсан и Лилиан Мэнил отправились обратно на ранчо, взяв с собой обоих уэйнрейтов, а Холл Колби сопровождал их верхом. Он не видел Диану до её отъезда, да он и не делал никаких попыток повидать её. Было бы весьма разумно с нашей стороны уладить всё до того, как она вернётся Корсон, сказал старший Уэйнред. Правительственный патент на землю, как и завещание Мэнилла, находится в нью-йоркском офисе, ответил Корсон. Я за ними послал. Со дня на день мы должны получить их. Я рассчитываю, что они прибудут с завтрашним делижансом есть правда вероятность, что со следующим. Но поскольку по крайней мере до конца недели она не вернётся, то у нас есть 3 дня. Потом мы все поедем в Балдею, составим там купчую и все нужные бумаги. Вы заплатите нам с мисс Мэнил деньги, и я в ту же ночь отбуду на поезде в Нью-Йорк. Я уже сыт этот чёртов Оризон и Погорба. Хол Колби, к счастью для своего душевного спокойствия, не слышал этих слов. Они очерчивали с совершенной точной сценарий развития событий, нежели тот, который только ещё вчера внушила его горячечному воображению Лилиан Мейн. Этот последний план включал поспешную свадьбу и бесконечный медовый месяц, в продолжении которого бригадир заставил Ю, должен был вкусить все сладости кругосветного путешествия в компании с очаровательной влюбленной в него невестой. «Вы хотите ретироваться, взвалив все опасности на меня?» спросил старший Уайнрайт. «О-о-о!» Теперь все опасности позади. Раз этот балл вне игры, заверил его Корсон. Хотел бы я быть уверенным, что он вне игры, сказал Уайнеред с сомнением в голосе. Я немного недолюбливаю этого парня. Он больше не покажется, сказал Корсон доверительно. И в любом случае, как только я приеду в Нью-Йорк, я приищу хорошего человечка, который бы представлял здесь мои интересы. И будьте уверены, что я выберу как можно более жестокого главареза. Боюсь, что я приобрел гору проблем вместе с этой третьей интересов в приске сказал Уайнеред, задумчиво почёсывая плешь. Вспомните, что вы получите от этой сделки, подбодрил его Корсон. Держу пари, что мы будем иметь с этого приыска миллионный доход уже в следующем году. Вернувшись на ранчо, Колб встретился с хмурым трио. Это были техасские пит Шорти и Айдахо. Где баал? спросил Тихо, скипит. А откуда я знаю? грубо ответил Колби. Разве я когда-нибудь был его нянькой? Ты ездил, чтобы схватить его с шайкой пьяных телят, выдвинул обвинение Шорти. И ты должен знать, поймал ты его или нет? они его не поймали кратко доложил колбе и это хорошая вещь для тебя колбе что они его не поймали сказал тихо скипит а другая вещь это то что мы хотим уволиться нам больше не хочется работать под руководством чёрного харька думаю мы обойдёмся без вас парировал колбе Игнорируя оскорбления. Через неделю вы можете прийти за расчётом. Хозяки сейчас нет. Тогда мы останемся здесь до её приезда, сказал Пит. Смотрите сами, ответил Колби, уходя. Со временем жизнь раньше вернулась в свою рутинную колею правда заметно было отсутствие духа товарищества, который царит в повседневной жизни хорошо организованной скотоводческой фермы. Небольшая группировка, возглавляемая тихоостким питом, говоря на западном жаргоне, послась отдельно. Остальные же ковбои группировались вокруг бригадира Обеденное время, обычно отмеченное шумными разговорами и грубыми, но добродушными шутками, теперь было наполнено зловещим молчанием. И каждый хотел как можно быстрее покончить с трапезой. Возникавшая в эти минуты благопристойная неловкость была, пожалуй, чересчур благопристойной для таких грубых людей, чтобы предвещать что-то доброе. Она скорее демонстрировала, чем скрывала возможную близость открытого столкновения. Была при этом одна тема, которую в разговоре избегали особенно тщательно. Она означала предубеждение для одних, приверженность для других. И не дай бог, кто-то черкнул бы огнивом предубеждения рядом с порохом приверженности. И этой темы был бал. Его имя никогда не упоминалось в тот час, когда фракции находились вместе. Дележенс вновь прибыл в Хендерсвиль через 3 дня после отъезда Дианы. Он привёз почту для Ранчо. Но тот векерро, который был послан за ней из Заставы Ю, промедлил в городе дольше, чем предполагал, засидевшись в приюте Гама, ликёры и сигары. В результате он привёз её лишь после ужина, когда уже совершенно стемнело. Когда перед его глазами возник светящийся жёлтый прямоугольник двери офиса, то, вероятно, либо этот свет, либо свет его собственных пьяно-очумелых глаз не позволил ему увидеть фигуру мужчины, скрывающегося в тени огромных тополей, окружавших дом. Не заметил он и лошадь, стоящую там так же тихо, как и её хозяин. Остаяли они в футах в 50 от входа в дом. Лошадь была гнедая, с белой звездой в лбу и белыми задними ногами. Звёздочка, задержавшись в акеро, вошёл в офис, где Корсон беседовал с обоими Уайндрэтами, и положил почту на стол. Нью-Йоркец схватил ее и пробежал глазами. Здесь было большое письмо, адресованное ему лично. «Это как раз то, чего мы ждали», – сказал Корсон, быстро просмотрев два конверта и отложив их в сторону с тем, чтобы внимательно прочитать содержащиеся в них письма. В это время человек, скрывающийся в тени тополей, Подошёл чуть ближе к открытой двери офиса, стараясь в то же время держаться подальше от жёлтого луча света, испускаемого лампой. Бал не для того прискакал к заставе Ю из своего скрытого убежища в каньоне Кайюта, чтобы шпионить за Корсаном. Он имел иное намерение. Наделся, что Диана возвратится с дневным делижансом. Бал желал перемолвиться с нею словцом. Он, конечно, понимал, что она не могла бы предпринять поездку в Канзас-Сити и вернуться обратно в такой короткий срок. Но она ведь могла и передумать, изменив свои планы в Альдее и отменить поездку. Именно в расчете на это он на ночь глядя и спустился с гор. Диана не приехала, он уже осознал это, но все еще медлил. Это же были её злейшие враги. Ничего страшного не будет, если немного посмотреть на них. Ему не нравились собственнические манеры Корсона, развалившегося в кресле старикана. Но что до у Айнраетов, то они тоже чувствовали себя более дома, чем хотелось бы балу. Его рука с большим чувством поглаживала рукоятку шестизарядного револьвера. «Черт возьми!» Вдруг воскликнул Корсон, как будто взорвался. «Пустоголовый идиот!» Корсон был в этот момент как раз на середине письма. «Что случилось?» Спросил старший Уайнред. Корсон грубо смял письмо, вместо того, чтобы более внятно объяснить что-то о его содержании. «Этот урод выкопал те бумаги, который нам совершенно ни к чему объяснил наконец Корсон. Они нам не нужны здесь в Аризоне никоим образом. Это новый малый. Я думал, что этот человек со здравым смыслом и проницательный, но он оказался просто нулём. Он послал их сюда с заказным письмом, Если бы, скажем, они попали в руки девицы Хендерс, то всё, наша песенка спета. И этот малый пишет, что они проливают новый свет на всю ситуацию и что я буду обрадован, получив их. Они действительно раскрывают новый аспект ситуации, но это меня совершенно не радует. Они не нужны мне здесь, в Аризоне. Будь у меня побольше здравого смысла, я бы уничтожил их ещё в Нью-Йорке. Но кто же мог знать, что они просочатся вовне из моего собственного офиса. Я был бы весьма рад надавать этому парню по шее. О, боже, а вдруг они утеряны? Они должны были быть здесь вместе с этими письмами. Если это закозная фигня, то они могли достаточно сильно задержаться и не успеть к альдейскому делижансу. заметил Уайндред. Тогда они, наверное, будут у нас со следующей почтой. Но что это за бумаги? подозрительно добавил старик. Корсан заколебался. Захваченный в распух, он выдал себя своим гневом и невольно сказал слишком много. Вероятно, я переоценил ценность этих документов, начал выкручиваться Корсон. В общем и целом, они не могут нанести нам значительного вреда. Что это за бумаги? настаивал Уайндрет. Это данные, которые показывают огромную ценность новой жилы на Приске. Бойко соврал Корсон. Уайнер откинулся в кресле с глубоким вздохом облегчения. О, если это всё, то нам нечего беспокоиться об этом, сказал он. Мы уже всё равно, что получили эту землю. Завтра поедем в Волдию. И всё урегулируем, а? Я думаю, стоит подождать следующей почты, сказал Корсон. Вряд ли она нанесёт какой-либо вред, но лучше мне быть здесь, когда она придёт, чтобы увидеть собственными глазами, что никто другой не вскрывал её. Может, вы и правы, согласился Уайнред. Он встал, зевая и потягиваясь. Пойду в кровать, сказал он. Думаю я тоже, сказал его сын. Надеюсь, мисс Мэнилл будет чувствовать себя лучше завтра утром. О, с ней всё в порядке, сказал Корсон. Небольшая головная боль. Спокойной ночи. Я тоже сейчас уйду. Они зажгли фонари, потушили лампу в офисе и разошлись по своим комнатам. Человек же, скрывавшийся в тени, тронул лошадь вперёд, но она сделала лишь несколько шагов, как он вновь остановил её, прислушиваясь. Кто-то шёл сюда. Бал всматривался в темноту в том направлении, откуда доносились шаги. Кто-то приближался по дорожке от спального корпуса. Спрятавшись за стволом огромного дерева, балл тихо ждал. Через мгновение он увидел слабо освещённую мужскую фигуру, и когда неизвестный подошёл ближе, звёздный свет помог определить, кто это был. Это был Колби, как и его соперник Колби ждал в тени деревьев, ждал, безмолвно вглядываясь в чёрный прямоугольник окна офиса. Тишина была почти осязаемая, абсолютная. Она полностью царила над миром мрака. Бал поразился, как в такой тишине колбе не расслышит его дыхание. Он изумился также спокойствию звёздочки. Даже ролик в её мундштуке был неподвижен. Но такая тишина не могла длиться слишком долго. Плошьть могла в любой момент двинуться или издать какой-нибудь звук. Результат в таких случаях всегда один и тот же стрельба. Бал не хотел убивать колбе Не сейчас. Тому имелось две причины. Достаточно было и одной того, что Диана Хендерс собиралась выйти за этого парня. Но тишина вдруг оказалась нарушенной. Правда, лишь незначительно. Какой-то слабый звук раздался в доме. Затем неясный колеблющийся свет таинственного происхождения упал на стены офиса. Он становился постепенно всё ярче, пока комната полностью не осветилась. Оттуда, где он теперь стоял, бал не мог увидеть внутреннюю часть помещения, но он понял, что тот, кто нёс лампу, спускается по лестнице, минует холл и заходит в офис. Затем он увидел, как колбе двинулся вперёд и беспешно ступил на веранду. Вз мигновения дверь офиса открылась от толчка изнутри. Обнаружив за ней Лилиан Мэньюл в прозрачном negligee. Увидев девушку, Колби притянул её к себе и покрыл её губы поцелуями. Девица пустила своего любовника внутрь, и дверь захлопнулась. С гримасой отвращения бал подошёл к звёздочке, сел в седло и медленно поехал прочь. Теперь у него оставалась только одна причина не убивать колбе.